Глава 10. День пятый. До сих пор 3208 верил в то, что в лице герцогини он имеет дело с очень интересным живым человеком. Но, получив предложение от герцогини, сильно в ней разочаровался. По натуре романтик, он намеревался влюбиться, тем самым сделав пребывание в игре максимально приятным. А тут такой прозаический и прямолинейный мотив в поведении персонажа. Это выдавало NPC с довольно простым функционалом, предназначенным развивать сюжет. Либо очень приземленного и корыстного игрока, который действует только в интересах карьеры. Влюбляться в искусственный интеллект считалось в гипнокомьюнити мавитоном. Не особо подвержены влиянию большинства 3208 пару раз питал чувства к ИИ. В первый раз пришел в итоге к жестокому разочарованию. В другой раз по ошибке думал, что это человек. И точно так же это привело только к сожалениям. ИИ может только играть в любовь. Причем плохо. Неудивительно, что 3208 не хотел связывать судьбу своего аватара, на которого возлагал большие надежды, с ботом. Если это все-таки игрок, то для таких секс всего лишь приятное времяпровождение, позволяющее, кроме прочего, быстрее достигать следующих уровней. Есть такие персонажи, не способные испытывать высокие чувства. От них надо бежать, иначе игра превращается в некую разновидность работы — фарм серы, голды и очков для прокачки навыков путем безукоризненного следования правилам игры и скрупулезного выполнения миссий. В этом свете идея Маргарет «Избавиться от герцога» была продиктована прежде всего нежеланием близости с Закари, а тем, что его персонаж показался ей перспективнее для прогресса в игре, чем Ренальд Плакса. То, что она открыла ему тайну ведьм, никак не помогало разобраться, искусственный интеллект за нее играет или естественный. Потому что либо это был скрипт, прошитый в программе NPC, либо, если все же живой игрок, значит раскрытие секретов мироустройства в игре время-ведем для персонажей, достигших определенного статуса или уровня, подразумевалось игровым сценарием. Что же касается герцога, Резкая перемена в его поведении, о которой рассказала герцогиня, могла означать следующее. Возможно, что игрок понял так же, как и Закари, с кем или чем он имеет дело, и охладел герцогиня. Но может быть и так. На смену NPC, изображающего герцога, пришел человек. Никто обычно не играет за персонажа с его рождения. До того момента, как он становился интересен какому-нибудь игроку, его ведет искусственный интеллект. Как только бразды управления берет на себя человек, ему внедряют воспоминания о тех событиях в судьбе персонажа, которые происходили с ним до сих пор. Если же игроку надоедает существовать в этом виртуальном мире, персонажа снова подхватывает ИИ, чтобы вести его линию до того момента, как им заинтересуется другой человек. То же самое происходит, если игрок выходит из игры на время, как это, например, пришлось сделать 3208. Поэтому он специально отправил персонажа в новое имение, чтобы бот не набедокурил в его карьере, а занялся экономикой в деревнях, подаренных герцогам. Тем более, что он не любил эту часть игры, называл ее «бухгалтерия». Весь рабочий день, все 12 часов 32.08, отработал на улице. Полотенце на шее пропиталось соленым потом и разъедало обгоревшую кожу, которая сначала покрылась волдырями, потом волдыри эти полопались, а вокруг шеи образовалась сочащаяся сукровица и сплошная рана. Полотенце превратилось в огненный обруч. И 3208 старался не крутить головой и разворачивался всем телом в сторону, куда нужно было посмотреть. Он уже мечтал очутиться в цеху возле своей печки. Ее жар казался теперь гораздо приятнее солнечного. Можно было бы пойти в медпункт, но у него появилась идея наверняка довести себя до нерабочего состояния. Тогда его отправят на больничный, на один, а то и на пару дней. А больничный для рабочей пчелы — это самое желанное, что может быть. Больного погружали в гипносон до того момента, пока он не выздоровеет. Это во-первых. А во-вторых, начальнику попадет за то, что довел пчелу до такого состояния. И он уж точно больше никогда не поставит 3208 на улицу. За два часа до конца смены время как будто остановилось. Руки сломом поднимать было все труднее. Боль сопровождала каждое движение. Пару раз он чуть не потерял сознание. Тогда 3208 уходил в душевую и совал голову под холодную струю. В такие моменты он подозревал, что каким-то образом этот малох, этот фабричный монстр научился тормозить время, чтобы выжать из пчел весь трудовой потенциал, весь до капельки. Даже 41.11, похоже, проникся к нему сочувствием, которое проявлялось в том, что он стал чуть дольше задерживаться в своих рейсах, рискуя собственной шкурой. Заметь, это начальник и не грубо не поздоровилась. 3208 был благодарен ему за это. Скоро он вернется домой, залезет в свой саркофаг. Диагностическая система отметит у него солнечные ожоги, и наверняка повышение температуры тела, и, может быть, погрузит в блаженный сон. За пятнадцать минут до сирены его вызвали в отдел кадров. Он возблагодарил небеса за возможность закончить рабочий день чуть раньше. На проходной он плелся гордый собой. Он был почти счастлив и ощущал гармонию со Вселенной. Он славно поработал, теперь хорошо отдохнет а то, что шея обгорела, так это пустяки. Саркофаг вылечит за ночь. В отдел кадров его вызвали, чтобы наградить сутками, а то и двумя в виртуальном мире, за то, что он выдержал этот день и не подвел ни напарника, ни своего начальника. Принес пользу обществу. Достойная пчела, на таких, как он, земля держится. То, что он вытерпел сегодня, — это своего рода подвиг. Девчушка-кадровичка сидела за своим столом. Рядом, уперев одну руку в бедро и вывернув ее калачом, восседал начальник. Он был, как всегда, мрачен и надменен. 3208 кивнул ему неуверенно. Начальник как будто этого не заметил. Но это ничего не значило. Он всегда был хамом. 3208 сесть не предложили. Он должен был стоять перед руководством, как нашкодивший подросток перед советом попечителей. Девчушка заговорила, преподнося сказанное как одолжение. «3208. Если хочешь сохранить работу, ты должен извиниться перед своим начальником и пообещать беспрекословно выполнять все его приказы в дальнейшем». Он посмотрел на нее в замешательстве. Он ожидал чего угодно, но только не этого унижения. — Но ведь ты сказала вчера, что все уладило. — Конечно. Но трудовой конфликт должен быть разрешен до конца, а твой начальник хочет быть уверен, что ты больше не будешь тратить его и свое рабочее время на капризы. Начальник важно кивнул. Возможно, если бы они с начальником были один на один, 3208 и покаялся бы, и извинился. Но присутствие дамы заставило его повременить с решением. Но ведь эта жизнь, по сути, и является моей настоящей жизнью, — вдруг понял он. Почему во сне я могу позволить себе быть гордым и благородным, а тут должен пасовать перед этим самодуром и негодяем? Почему? Кто он такой по сравнению со мной? У меня за плечами столько жизней и столько миров, я мудрее его в тысячу раз, я лучше и вообще могу порвать его голыми руками. Кем я только не был. И самураем, и ниндзя, и ассасином, и ратником. А этот черт даже не играет. И презирает тех, кто играет. В начальство почему-то чаще пролезают те, кто живет только в реале. Ну, не выдержал начальник. Пчела, ты заставляешь нас ждать. Нет, тихо произнес 3208. Девчушка очень удивилась. Что это такое? Нет. У начальника глаза мгновенно покраснели от злобы и выпучились. 32.08 чуть было не одумался, но, пережив секундную слабость, упрямо задрал подбородок и заявил. «Нет за мной никакой вины, а потому извиняться не буду». Содрал с шеи бурое от крови и грязи полотенца, швырнул его начальнику под ноги и вышел. Оставшееся до отбоя время 3208 делал перед самим собой вид, что ничего не произошло. Ну, уволили. Ну, лишили гипносна. Ничего страшного. Уже завтра бюро по жизнеустройству найдет ему новую работу. Рабочие пчелы долго без дела не сидят. Кормить-то их нужно. Не за счет же бюро. Ночь надо как-то пережить. И желательно выспаться, чтобы хорошо показать себя на новом месте. Послушал музыку. Музыку он любил старую, конца прошлого века, начала нынешнего. А еще натуральную, то есть написанную без помощи ИИ, а не эту современную сэмплированную чепуху. Почитал книгу полувековой давности, тоже написанную человеком. В отличие от большинства рабочих пчел, которые полагают чтение книг странной реликтовой привычкой, 3208 читал. Во многих играх, особенно исторических, он достигал скорейшего прогресса за счет сведений, получаемых из сетевых книжных хранилищ. Кто-то пользуется сетью только для развлечения, а кто-то ловит с ее помощью золотых рыбок познания. Современное искусство ему не нравилось, что музыка, что литература, что оперирующие зрительными образами. Сейчас, к 80-м годам 21 -го века, Почти все создавалось с помощью нейросетей, а их творения существенно отличались от гуманоидных. Были они слишком идеальны и от этого очень похожи друг на друга. Искусственный интеллект, эрудированный, плодовитый, но бездушный, выдавал колоссальное количество букв, нот, штрихов и мазков, которые лишь выглядели красиво, не неся в себе истинных чувств и поиска новых смыслов. Плоды же совместного творчества естественного и искусственного разумов мало чем отличались от чисто компьютерных. Обленившиеся творческие личности едва намечали наброски сюжета и персонажей, несколькими чертами обозначали основную идею произведения и отдавали грубую заготовку компьютеру. Потом разве что слегка ретушировали полученный продукт и гордо ставили свою подпись. Популярность этого штампованного ширпотреба зависела только от количества средств, вкладываемых в маркетинговую раскрутку.